Глава вот это пунктуальность. Ровно в восемь вечера мы в впятером собираемся на углу моей улицы и седлаем велосипеды. Я рада, что пришли Сэм и Дилан, хотя одного из них едва не отравило ядовитое заклятие королевы Кристалл, а другой не хотел больше слышать о Каприи, но передумал. Хотя с такой-то перспективой... Я бы не удивилась, если бы он снова отказался участвовать. «Твои родители всё ещё не заметили отсутствие Эммы?» — спрашивает Кэти. «Я сказала им, что мы делаем уроки у меня в комнате и просим не отвлекать нас». «И они поверили?» — Лукас недоверчиво поднимает брови. «Пока верят. По моим подсчётам, Эмма в Каприи уже два часа, так что времени у нас мало». Я надвигаю на лоб капюшон своей куртки, и остальные следуют моему примеру. Что ж, если кто-то нас увидит, примет за шайку грабителей. Однако вряд ли они догадаются, что мы планируем захватить целое королевство. Мы крутим педали без передышки, но ясно, что профессиональными велогонщиками нам не стать. До музея мы добираемся за 10 минут до закрытия и так хватаем ртами воздух, Будто пробежали тысячу километров. «Тсс, аккуратнее», — предупреждаю я, когда мы оказываемся у дверей. «Последняя группа посетителей выходит из здания, и мы этим пользуемся. За ними охранник нас не замечает. Он бы сразу нас узнал, ведь мы с ним уже виделись. Идем в египетский зал. Там мы сможем спрятаться до закрытия», — шепчет Сэм. «А может, лучше...» Лукас указывает в сторону зала Средневековья. «Давайте не будем начинать», — обрывает его Кэти. «Как неловко. Мне даже почти, почти. Жаль его». Но Лукас вообще-то любит покомандовать, и время от времени он всё ещё называет меня неудачницей. Так что мы соглашаемся с Сэмом и следуем по указателям, ведущим в египетский зал. «Он огромен» как и стоящие в нем копии сфинксов и саркофагов. Признаюсь, тут жутковато, но это идеальное укрытие. Мы с Кэти решаем спрятаться за сфинксом. Оттуда хорошо видно укрывшихся за двумя саркофагами Лукаса, Сэма и Дилана. Они валяют дурака и изображают мумий. Если мы из-за них попадемся, их желание исполнится — «Они таки станут мумиями, потому что я их прикончу!» Внезапно свет в музее гаснет. Кэти тихонько вскрикивает и поспешно прикрывает рот ладонью. «Мы выжидаем несколько минут, которые мне кажутся вечностью». «Уже можно бы ходить», — говорит нам Сэм. «Мы все предусмотрительно захватили с собой фонарики, которые тут же зажигаем». В их свете тени сгущаются и удлиняются. Можно подумать, что мы оказались в фильме ужасов. «Как думаете, где ключ?» — шепчет Дилан. «В зале Средневековья», — настаивает Лукас. «Там мы видели его в последний раз, когда Мануэль нам о нем рассказывал». «Лукас молодец. На этот раз нужно признать его правоту, ведь в его словах есть логика». Мы крадёмся на цыпочках, освещая фонарями всё подряд и стараясь избегать статуй кроманьонцев, скелетов и динозавров. Не хватало только, чтобы они ожили. «Вы помните, куда идти?» — спрашивает Кэти. «Или, может, видите указатели?» — подхватываю я. «Что я вижу, так это... другого охранника!» — чуть не взвизгивает Дилан. Мы сворачиваем за угол и гасим фонарики. Недотёпа Сэм, правда, засовывает свой фонарик под толстовку, не погасив его. Хоть бы нам повезло и слабый свет не заметили. В мёртвой тишине мы наблюдаем, как охранник проходит буквально в нескольких метрах от нашего укрытия. Сердце разгоняется до тысячи ударов в минуту и стучит так, что слышно и на Марсе. Охранник останавливается неподалеку от нас и направляет луч фонаря в нашу сторону. Но мы, похоже, превратились в доисторические статуи, потому что охранник, не заметив нас, продолжает свой обход. Мы дружно выдыхаем, шумно, будто выпуская воздух из воздушных шариков. Чуть не попались. «Идем», — подбадриваю я друзей. Мы плутаем по коридорам в отделе 17 века — И я чуть не путаю Лукаса с древнегреческим бюстом. Но, наконец, мы находим указатель, ведущий в зал Средневековья. Тут выставлены книги, картины, еще больше статуй и самые разнообразные диковины. Но где же мой ключ? Его нигде нет. «Элена, сюда!» Зовет меня Кэти из глубины зала. Она нашла его. «Ну, почти». Кэти указывает на целую витрину. Там не меньше сотни старинных ключей, и все они похожи друг на друга. «Начинайте искать», — прошу я друзей. Я изучаю ключи один за другим. За этим занятием я могла бы провести целую вечность, но не сейчас. По какой-то причине мое сердце бьется сильнее, стоит мне перевести взгляд в центр — Ключ как будто бы хочет, чтобы я нашла его, и... «Вот он!» — эхо подхватывает мой крик, и мы замираем, дожидаясь, когда снова настанет тишина. Несмотря на сходство с остальными, каприйский ключ немного больше и темнее других. Я протягиваю к нему руку, но не дотягиваюсь. «Ты слишком мелкая неудачница!» — насмехается Лукас. «Дай-ка я!» Вот еще. Я тянусь изо всех сил. Эх, не выходит даже на цыпочках. Еще и Лукас меня поддразнивает. Не упрямся, Сам не упрямся. Я снова тянусь вперед, и на этот раз мне удается схватить ключ. Но стоит мне его коснуться, как над витриной зажигаются инфракрасные лучи. Моя рука прошла через них — Ой-ой! И тут включается музейная сигнализация.